Глава вторая. Магда переставила ведь его украшенную серебряную шкатулку на край стола, рядом с коллекцией изношенных изящных инструментов по металлу, поло драгоценных камней в отдельных лотках и полных заметок книжечек, принадлежавших ее мужу. Она на минуту задержала ладонь на том месте, куда он клал руки во время работы за столом в ночной тиши, создавая предметы вроде того удивительного амулета, сделанного им еще в начале войны. Когда Магда спросила о назначении амулета, он ответил, что это вечное напоминание о призвании, таланте, долге и смысле его жизни. Барах говорил, что амулет олицетворяет основную задачу боевого чародея уничтожить врага, повергнуть саму его душу. Рубиново-красный камень в центре запутанных линий символизировал кровь неприятеля. Он означал, что амулет олицетворяет танец со смертью. С момента создания амулета Барах носил его каждый день, но оставил в анклаве первого волшебника вместе с черно-золотым одеянием облачением боевого чародея, его боевыми доспехами, а потом шагнул со стены замка волшебника и разбился, пролетев несколько тысяч футов. Перекинув длинные каштановые волосы за спину, Магда обернулась к семерым мужчинам, идущим к ней через комнату. Она узнала лица шести членов совета, на каждом из которых застыло каменное выражение. Магда подумала, что они словно надели маски, скрывая легкое смущение, которое, вероятно, чувствовали из-за цели своего визита. Она не сомневалась, что они придут, но не ждала их так скоро. Магда полагала, что они проявят тактичность, предоставив ей немного больше времени. С ними был еще один мужчина, лицо которого скрывал капюшон свободного коричневого одеяния. Когда они подошли ближе, Седьмой человек, освещенный слабыми лучами света, пробивающегося через закрытые ставни, откинул капюшон на свои округлые плечи. Его черные глаза были устремлены на нее, словно он был стервятником, пристально наблюдающим за страданиями животного. Люди часто смотрели на нее, но совсем по-другому. У него была короткая и широкая бычья шея, Голову покрывали жесткие, коротко остриженные черные волосы, а нижняя половина лица была спрятана под щетиной. Из-за высоко расположенной линии роста волос лоб и верхняя часть его головы казались больше. Морщинки и складки словно стремились к центру лица, придавая ему сжатый, стянутый вид. Грубые и плотные черты выражали решительность. Словно каждая частичка этого человека была столь же непоколебима, как и его репутация. Он не был уродлив, скорее выглядел необычно. В каком-то смысле поразительный облик создавал вокруг него ясно ощутимую ауру властности. Не было сомнений, что перед ней сам главный обвинитель Латейн. Человек, обладающий огромным влиянием и сопутствующий статусу известностью. Его своеобразные черты, подчеркнутые черными глазами, невозможно спутать. Магда не понимала, почему такой человек пришел вместе с советом. Ради формального и незначительного дела. Казалось, его время слишком драгоценно для этого. Под суровостью Латейна, усиленной обветрившимися складками на жестком лице, не скрывалось ни малейшей нотки сострадания, как у остальных. Магде казалось, что он не способен испытывать неловкость, не говоря уже о стыде и тем более жалости. Грубые черты лица говорили о том, что он делал работу с непреклонной железной решимостью. Не далее, чем в прошлое полнолуние, все были потрясены, когда Латейн обвинил в измене служителей храма. Людей, которые по указанию Верховного Совета собрали опасные магические артефакты в Храме Ветров, а затем отправили их в мир мёртвых, чтобы они хранились там в безопасности, пока не кончится война. Судебный процесс вызвал шумиху. В ходе него Латейн доказывал, что служители слишком далеко зашли при выполнении задания и не просто заперли больше артефактов, чем были должны, но и сделали так, что их стало почти невозможно вернуть. В свою защиту служители выразили уверенность в том, что древний мир не прекратит попыток спасти человечество от тирании магии. Вынесенные приговоры по обвинениям Латейна доказали, что его репутация, сыгравшая немаловажную роль, столь же бритвенно-остра, как и топоры, обезглавившие сотню служителей храма. В отважной попытке исправить урон, нанесенный предателями, Латейн лично отправился за завесу, в царство смерти, в храм ветров. Все переживали за него во время путешествия, потому что боялись потерять человека, наделенного такими способностями и могуществом. Ко всеобщему облегчению Латейн вернулся живым, хотя путешествие сильно потрясло его. К несчастью, урон, нанесенный служителями храма, оказался сильнее, чем он подозревал, Главный обвинитель не нашел входа в храм и вернулся так и не сумев исправить ущерб, в котором он обвинил служителей. Подойдя к Магде, Латейн жестом подчеркнул формальность своих первых слов: « Леди сирус, Позвольте принести мои соболезнования по поводу плачевной и преждевременной кончины вашего мужа. Один из членов совета подался вперед. Он был великим человеком. Косой взгляд Латейна заставил мужчину отступить к остальным. Спасибо, обвинитель Латейн. Магда бросила взгляд на заговорившего члена совета. Мой муж действительно был великим человеком. Латейн приподнял темную бровь. Как вы думаете, с чего такой великий человек, которого любил не только его народ, но и очаровательная молодая жена, решила броситься со стены замка? «упасть с высоты нескольких тысяч футов и встретить свою смерть на скалах у подножья горы». Недорогнувшим голосом Магда ответила простую истину. «Не имею ни малейшего понятия, обвинитель. Он отослал меня на день по поручению. Когда я вернулась, он уже был мертв». «Действительно». Медленно произнес Латейн, потирая подбородок и задумчиво уставившись в сторону. «Хотите сказать, вы подозреваете, что он не желал, чтобы вы были здесь и видели ужасные увечья, полученные им от падения с такой высоты?» Магда сглотнула, в тысячный раз представляя эту картину и не в силах остановиться. Когда она вернулась... Бараха уже положили в закрытый величественный гроб. В то утро, через считанные часы после того, как она узнала о смерти мужа, богато украшенный резной кленовый гроб с его останками поместили на погребальный костер на валу, возле анклава первого волшебника. Она не смогла взглянуть на его лицо в последний раз и не просила открыть крышку, зная, почему гроб запечатан. Погребальный костер горел большую часть дня. И все это время сотни скорбящих молча стояли и смотрели, как огонь поглощает их возлюбленного лидера, последнюю надежду для многих. Вместо ответа на столь бестактный вопрос, Магда сменила тему. «Могу я поинтересоваться, зачем вы пришли, обвинителя латейн «Если не возражаете, леди Сирус». «Вопросы буду задавать я». Его резкий тон сильно удивил Магду. Заметив ее потрясение, главный обвинитель изобразил короткую и неискреннюю улыбку. «Я не хотел мешать вам скорбеть. Но вы видите, что война угрожает нашему существованию. Есть проблемы, которые требуют незамедлительного решения». «И боюсь, я вынуждена расспросить вас. Вот что я имел в виду». Магда была не в настроении отвечать на вопросы. У нее хватало своих проблем. Но она знала этого человека достаточно хорошо, чтобы понять. Он не даст ей заниматься своими делами, пока не разберется с тем, что его беспокоит. Иного выхода она не видела. Придется ответить на его вопросы».